Глава 9. Не играй с огнём. Зеркало озарялось потусторонним светом. Чёрные пальцы с жутким хрустом сжались, рама треснула. Я стояла, боясь сделать лишнее движение, да если честно, вряд ли смогла бы. Тело словно онемело. В ступоре наблюдала, как сквозь белое туманное полотно просачивается вторая рука. Вот уже показалась чёрная лысая голова. Широкие плечи, чёрные руки уперлись сильнее, а раму та осыпалась вниз трухой. Во все стороны от зеркала прорезались трещины в стенах дома. Чёрная голова медленно поднималась, и я с каким-то странным любопытством, смешанным с диким ужасом, ждала, когда же увижу лицо. Взгляд существа прожёг во мне дыру почти. Я успела отскочить. Тело сработало быстрее, чем разум смог осознать масштабы катастрофы. «А-а-а-а!» — прорезался голос. «Это хорошо!» — похвалила сама себя. Пришлось замолчать. Тяжело, знаете ли, бегать от огненного лазера, исходящего из глаз твари, и кричать. Адское создание вылезло уже наполовину. «Гав!» — смело тявкнул Лютик. Щенок встал на коротенькие лапки и уверенно шел мелкими шажками на существо из зеркала. Лазер в глазах твари потух. Сейчас там полыхало чистое пламя. «Гав!» — повторил свою претензию смелый малыш. Черное существо обратило свой лик к щенку и тут же попыталось загробастать его своими страшными руками. Я успела схватить Лютика в последнюю секунду, прижала его к себе и с ужасом ждала последующих действий твари. «Рррр! Гав!» — грозно рявкнул мой маленький друг, а я от неожиданно громкого лая чуть не выронила его из рук. Адское создание будто задумалось, наклонило черную башку на бок — И поманила меня пальцем. М-м-м, заикаясь, ответила на приглашение, коленки постыдно дрожали. Тварь вдруг как хлопнет в ладоши, как заорёт страшным голосом, громыхнуло так, что я присела. Зеркало будто взорвалось изнутри, и оттуда стали вылетать огромные чёрные тени, или не знаю, не знаю, что это были за существа, не стала их рассматривать. побежала в центр зала, поставила людика на диван и стала натягивать футболку. Не знаю, чем руководствовалась в тот момент. Не знаю, почему не побежала, сломя голову куда подальше, на второй этаж, например. Не знаю, почему не полезла под стол в шкаф, в душевую кабину. Наверное, моя природная скромность диктовала мне накинуть хоть что-нибудь на обнажённое тело. Нет, ну правда, не голой же мне от монстров убегать. Схватила джинсы, затылком почувствовала опасность. Резко обернулась, джинсы выпали из моих рук. Прямо на меня надвигалась огромная летучая мышь с разинутой пастью, из которой полыхал огонь. «Фира!» — заорала я во всю мощь лёгких и распласталась на полу. Мышь пролетела надо мной, едва не задев меня крыльями. Я закрыла голову руками. Моей ноги коснулось что-то пушистое. «А-а-а!» вскочила на ноги и увидела перед собой невозмутимую кошку. «Они пришли не за тобой», — поразила меня спокойным тоном белоснежная красавица. «Они пришли за ним». Фира ткнула белой лапкой в сторону Лютика. «Отдай им, щенка!» «Ни за что!» — схватила малыша на руки и все-таки залезла под стеклянный стол. Внезапно зажегся огонь в камине, озарив несметное количество тварей, вылетевших из зеркала. Лучше бы было темно. Огромные бестелесные тени двигались по стенам. Они словно бились с чем-то невидимым, настолько динамичными были их движения. С десяток вполне материальных больших летучих мышей яростно размахивали крыльями, изредка врезаясь в громадную стеклянную люстру. Одна из них спикировала прямо на нас с лютиком, врезалась в прозрачную столешницу и тяжело сползла на пол. Я подпихнула её ногой подальше от нас. Вторая оказалась умнее своего собрата и, поднырнув под стол, раззявила страшную пасть и дыхнула огнём. Едва успела отклониться, и от души шандарахнуло кошмарное ищадие тем, что попалось под руку. Под руку попалось пособие для начинающих ведьм. С белой обложки стекала чёрная слизь. Кинула книжку в слетоглушённой твари. Почувствовала тяжёлый взгляд, дёрнулась, повернула голову. Фира сидела прямо посредине зала, твари почему-то облетали её стороной, ни одна из них не коснулась даже кончика хвоста. Отдаем щенка. Среди творившегося безобразия, среди оглушающей какофонии, создаваемой летучими тварями, от спокойного тона кошки мне стало жутко. "Нет", упрямо повторила я и взяла в руки робот-пылесос, который каким-то чудом проезжал мимо. Буду им отбиваться, слава современной технике. Кошка ещё с минуту убаравила меня взглядом, а потом её окружил слепящий белый шар. Он раздувался и раздувался, и там, где свечение касалось летучих тварей, раздавался пронзительный визг. На моих глазах одна из мышей слегка задела крылом шар, её повело, она ещё попыталась взмахнуть крыльями, но рухнула вниз, от крыла исходил дымок. Остальные исчадия стали летать осторожнее, а шар продолжал увеличиваться. Вот он уже занял с собой половину гостиной. Я с надеждой ждала, когда Фира с помощью своей магии разделается со всеми существами. Внезапно появилась во весь рост та тварь, которая первой пыталась вылезти из зеркала. Похоже, существо было на человека, только абсолютно чёрное и с непропорциональными частями тела. Слишком длинные руки, слишком широкие стопы. Жуткое создание было голым, но половых признаков видно не было. Оно подошло к шару, размахнулось и ударило по нему кулаком. Шар бесшумно сдулся. Кошка лежала на полу и не подавала признаков жизни. Я отчаянно закричала, перепугав саму себя и чёрную тварь своим воплем, и кинулась спасать Фиру. Ну, может, тварь я и не напугала, но во всяком случае удивила. Она не сдвинулась с места, пока я бегала туда за кошкой и обратно под стол вместе с ней. Фира, Фирочка, трясла пушистую красавицу. По моим щекам потекли слёзы. Очнись, девочка, ты же хранитель, они же нас сожрут, я всхлипнула. Кошка открыла глаза. Я от радости ещё раз её нечаянно тряхнула. Не хватает сил, слабо проговорила Фира, не от того, кого должна защищать. А я? Я не твой хранитель. Приехали. То есть была бы здесь моя дочка, Фира бы от всех этих тварей мокрого места не оставила, так что ли? А так извините, вы не входите в число подопечных. Я подняла голову, Тени так и продолжали воевать с невидимыми врагами. Летучие мыши яростно махали крыльями, а чёрная тварь водила головой, словно искала нас, но не видела. Это под стеклянным-то столиком. «Пока хватит сил», — вяло откликнулась кошка на мои мысли. Лютик, до этого тихонько сидевший рядышком со мной, подошёл к Фири и ткнулся ей в мордочку. «Ни за что!» — вдруг громко и чётко вскрикнула кошка. Щенок лапой попытался перевернуть лежащую на боку кошку. Я с удивлением смотрела за стараниями кругленького бутуса, а потом решила прийти Фире на помощь. Лётик, отстань. Попыталась схватить щенка, но он ловко увернулся. Видишь, ей плохо, уризонивала игривого малыша. Хорошо. Кошка подпрыгнула с положения лёжа, подняла белую лапу и как треснула щенка прямо по морде. Фира Не благодари. Бросила мне кошка и рухнула на бак. Пока я пыталась привести в себя бесчувственную кошку, Лётик беспрестанно тявкал на летучих мышей. Раф! Громыхнуло рядом со мной, я от испуга подскочила и больно ударилась головой об столешницу. Обернулась, передо мной лежал громадный доберман, как минимум раза в 2 больше его собратьев. Глаза пса полыхали огнём, а на голове красовались изящные рога. Пес поднял на меня огненные глаза и неожиданно ткнулся холодным носом мне в руку. «Лютик?» Доберман резко вскочил на лапы, столик от мощного удара отлетел в сторону. Огромный пес не терял времени даром, он сделал шаг второй и бросился на черную тварь. В невероятно длинном прыжке он схватил существо за горло и дернул головой. Послышался запах Гарри. «Все!» Больше ужастиков не смотрю, не впечатлят. Когда на моих глазах огромный доберман уничтожил чёрную тварь, раскидал летучих созданий и грозно рыкнул на тени, которые сразу же исчезли, я поняла, круче этого я больше ничего в жизни не увижу. Зажглись лампочки в доме, мягкий свет озарил разрушенный зал. Не уцелело ничего. Люстра лежала на полу, рядом валялись стеклянные осколки. По стенам комнаты пошли длинные трещины, столик развалился на две части, от шикарной обивки дивана остались одни лоскуты. Вот и зажгла свечку. Вот и поиграла в ведьму. Спасибо, больше не хочу. Ко мне подошёл чёрный доберман. Даже при обычном освещении бросались в глаза его невероятные размеры. Почему-то я ещё раз умилилась изящным рогам на голове пса. Он подошёл и ткнулся мокрым носом мне в колено. Я присела на корточки. Молодец, мальчик. Дай лапу. Лапу дать Лётик не успел. Зазвонил мобильник, я резко встала. Нашла абсолютно целый телефон среди груды разодранных вещей. Было странно слышать незатейливую мелодию после всего, что только что произошло. С минуту стояла, смотрела на экран мобильника и не верила своим глазам. Алло? Верочка? Раздался в трубке родной голос: "Сколько раз тебе говорила, не играй с огнём".